Историческая основа событий. Батыево нашествие на Русь началось в декабре 1237 года с появления монгольского войска на реке Воронеж и присланных в Рязань послов с требованием десятины во всем, в том числе и людях. Этот немыслимый сплав воинов самых разных народов летописцы назвали татарами. Но не по имени племени татар, которые монголы истребили чуть не поголовно одним из первых, а потому что из тартара, из ада. Теперь их политкорректно называют монголами или ордынцами. Рязань продержалась семь дней. Евпатий Калаврат со своей дружиной сумел задержать огромные Батыево войско на несколько дней, чтобы успели подготовиться русские рати у Коломны, а сам погиб, будучи расстрелянным из пороков – камнеметных машин. Такими стойкими оказались русские богатыри, что почти безоружных били, словно каменные крепости. Батый даже предложил Евпатию стать его темником. Возглавить тьму десять тысяч воинов а потом позволил похоронить с честью. Козельск сопротивлялся 50 дней. Это не значит, что татары штурмовали город 7 недель. Стены Козельска хоть и крепки, но меньше рязанских и больше нескольких дней не выдержали бы. Но русские сумели выманить Батыя к Козельску точно к моменту разлива рек, а город в это время превращался в островной. Вода заливала и всю округу. Погибли жители Козельска или все же сумели спастись? Ведь Баты запретил даже название упоминать, а сам город разрушил до основания. Злой город. Для монголов он действительно стал злым. Но доблесть не в том, чтобы уложить рядками всех погибших жителей и защитников, а в том, чтобы спастись самим, погубив как можно больше врагов. Сдается, козлянам это удалось. Есть версия, что женщины сумели уплыть на лодках из-за разлива жиздры и другузки, а конная дружина прорвалась и ушла. После Козельска что-то странное происходило с Субидеем, правой рукой Батыя, его наставником и двигателем всего похода. Он вроде есть, но его вроде нет, и дата и место смерти богатура тоже точно неизвестны, называют несколько. А есть версия, что Батый приказал убийцу Бидея за провал в Козельске, но вынужден был это скрыть. Где были тумены Батыя в 1238-1239 годах, тоже мало понятно. Кочевали по Половецким степям, но какие-то из них ходили в земли Мордвы и Бортасов. Зачем? У Мордвы почти не было городов, зато были непроходимые леса. Эрзианский правитель Инязор Пургас героически воевал против монголов. Точно. Когда погиб, тоже неизвестно. А вот правитель Мокше конязор Пуриш наоборот, предпочел откупиться и даже принял участие в походе монголов на запад, где был ими убит за неподчинение где-то в Венгрии. Зато его дочь, легендарная нарчатка, воевала против Батыя вместе с русскими и погибла на реке Мокши, прыгнув в воду вместе с конем и утонув. Когда это было, считается, что городище под Золотаревкой юго-восточной Пензы монголы разгромили осенью 1237 года по пути туда. Но почему-то не только не разграбили, но и не захоронили своих павших воинов, Такого не делалось нигде и никогда, даже если очень спешили оставить сотню воинов на три дня для погребального костра – святое дело. Что так напугало монголов, и что потом несколько столетий не давало местным жителям подходить к удиярову оврагу? Существует легенда, что Золотаревка – это и есть сырня, но погиб город не в 1237 году, а позже. И воевала там нарчатка. И что Батый прислал в качестве вызова женщине позолоченную стрелу. Кстати, такой наконечник действительно найден в Золотаревке. Загадок в начале Батыева нашествия очень много. Что или кто позволил Батыю так хорошо ориентироваться на местности, на Руси? Кто указывал дорогу? Почему большие города выдерживали осаду куда меньше, чем малые? Ведь Рязань пала через пять дней использования осадных машин, а Малый Торжок, у которого стенда таких не было, две недели. А Козельск и того больше – 50 дней. И в Щиж монголы смогли сравнять с землей не скоро. И Серенск предпочел сжечь себя сам, чтобы не достаться врагу. Почему Батыево войско остановилось у Игнач креста не дойдя до Новгорода совсем немного? Считается, что из-за распутицы и бескормицы. Возможно. Тогда зачем было останавливаться у Козельска или в Чижа, осаждать Сиринск, Не лучше ли бегом, пока не развезло дороги, отправиться в степь, где уже давно зеленела трава? Не потому ли, что только сначала монголы шли туда, куда сами хотели, а уже после торжка туда, куда их вели? И больше на Владимирскую Русь батый не ходил, предпочитая находиться южнее. Чего испугался? Морозов, снегов или все же людей? Обидно только, что урок Владимира Суздальской Руси не пошел остальной Руси впрок. Не объединились южные княжества, снова каждый стоял сам за себя. Или сам за себя бежал, как Даниил Галицкий, считающийся единственным, кто смог дать отпор монголам. Но князь пересидел время, когда Батый разорял его княжество в Венгрии. Самое время было сына сватать, а когда вернулся, то вовсе не с Батыем воевал, а нападал на болоховские земли, которые с монголами договорились о поставке кормов, русские земли, между прочим. А потом по требованию монгольского темника Бурундая срыл укрепление девяти своих сильных городов. Героизм. Нечего сказать. Но и Владимира Суздальскую Русь тоже ничему нашествия не научила. Стоило монголам уйти в половецкие степи, князья вцепились друг дружке в горло, споря из-за власти. Победил в этой братской сваре отец Александра Невского князь Ярослав Всеволодович – тоже весьма успешно отсвеживавшееся лихое время на стороне и не пришедший на помощь негибнущей гибнущей Рязани, ни Владимиру, ни своему родному городу переяславлю Залескому. Ничему Батыева нашествие русских князей не научила. Они косяками потянулись в новую столицу Батыя-Сарай за ярлыками, разрешениями править собственными землями, и исправно платили дань до тех самых времен, пока грозный князь Иван III не порвал ханскую грамоту и не отказался эту дань выплачивать. А ведь могли оказать общий отпор еще в 1223 году на Калке, вместо того, чтобы, пересорившись, уложить свои дружины на поле боя, или подготовиться к нападению, заранее выставив объединенные силы на защиту Рязанского княжества». Глядишь, лиха беда стороной бы прошла. Но русским князьям свои и власть в них были дороже. Друг дружку били и жгли, а сил на отпор страшному врагу и не хватило. Конец книги. Читала Елена Коростенская.